Глава 18. Не успел я даже понять, где нахожусь, как рядом со мной что-то взорвалось, и я улетел обратно в портал, больно ударившись о твёрдую поверхность. Ну, зашибись. И опять Портал был закрыт на обратный выход, что помешало мне с него вылететь, и потом у я получил нехилый такой удар по своему горбу. Шипеть от боли не было времени. И я ещё раз проверил свою невидимость на всякий случай, когда ушёл оттуда blinkом. Невидимость на месте, а я нахожусь в тёмном, пошёрном помещении, которое усеено трупами и людьми, спешащими куда-то вглубь. Трупов было много, и все они свежие. Были и раненные, которые лежали или сидели. Эксвязала только одно. Все они станали и держались за повреждённые места. Когда же меня закинуло? Не спешите, проклятые маги, уничтожьте портал, пока из него не вылезли призоны. А вот и причина, по которой меня долбануло. Недалеко от портала стояла группа магов, которыми командовал воин в доспехах, и без остановки лупили магией по порталу, а тому пофиг на их потуги. Вот так, зрел воин, когда портал пропал. Мы сделали это. Он обрадовался, что уничтожил портал, но на самом деле он пропал сам по себе, так как закончилось его время. И что мне делать? Где искать подсказки от системы? Где гномы? Куда идти? Неужели это все гномы, которые были, и я не успел? Если это так, то я дурак, который охранял портал всё это время, чтобы не пустить конкурентов на сторону людей, и проморгал всех гномов? Но, впрочем, нет особой беды, так как система точно не сказала, какую награду я получу, поэтому моя мотивация не сказать, что сильно велика. Вот моя безменная знакомая поступает намного грамотнее: сразу говорит, что получу в награду, а затем я уже жилы рву. Мы должны поторопиться, догнать и добить их всех. А вот и ответ на мой вопрос. Быстро проанализировав ситуацию, я понял, что надо спасать гномов и сделал только одно, что мог. Отправил Жорику послание, чтобы он побыстрее нашёл гномов и защищал их, ожидая меня. Ладно, надеюсь, что все гномы ещё не убиты. А пока можно начинать работать. Блинком отскакиваю в сторону и беру в руки лук. Простая стрела, ничуть не хуже магических, когда выстрелил, никто не ждёт. Почти не целясь, выпуская её с пину, чуть вышила падки командиру. А! Завалился он вперёд. Пока маги не сообразили, что случилось, Я оказываюсь рядом с ними и одним росчерком кинжала перерезаю шею первому на моём пути, а второму вонзаю его в череп. Кинжал простой, без узоров, и я оставляю его в голове. Потом быстро отпрыгиваю блинком от магической волны, которую пускает в мою сторону главный маг. Поднять щиты, неофиты, рявкнул он и подал им пример, поднимая свой магический щит, да только я не сферический, а плоский. Но он не знал, что меня там уже нет. А надо бы. Значит, это студенты, насколько я понял. Я общался с Амаретой насчёт магии, и она мне много объяснила. Сильные из здесь однако яфиты, а ещё нервные. Девушка Мак закричала, увидев смерть своих друзей, и не стала держать щит со всеми, а выпустила в предполагаемое место моего нахождения россырки магических лезвий. Что она там орёт? Арман, нет. Ух, кажется, я убил любовь всей её жизни. Ну что ж, Бывает и такое. Осколочная стрела летит им под ноги, взрыв и мелкие осколки попадают в их тела. Наверное, неприятно всё это. Старик же, самый опытный из них, даже не упал после взрыва. Алиша пёрся на посох и из руки магии вызвал зелёное свечение на всё своё тело. После него ему стало намного легче стоять. Означает, сработало магия лечения. Но пасти ему всё-таки было суждено. Моя потеряшка вретела в его посох. И он рухнул на землю. Такого коварства он не ожидал. И полежавший уже цели, прилетела фосфорная стрела. Пусть попробует это излечить. А он действительно пробует, только не выходит ничего. Зато мясом жареным запахло. Наша битва привлекла других людей, которые стали сюда сбегаться, выставив вперёд свои щиты. В ней их у всех в руках были факелы, но они ещё не видят, кто атакует магов. Маги же в пещере освещали всё вокруг себя наконечниками своих посохов, которые сейчас погасли. Кстати, неплохой у него посох, заценил я его. Посох младшего магистра третьего уровня. Подарю я его Амаретте. Может, ей он пригодится. Всё-таки она маг. Правда, пока она колдует только руками и проклинает глазами. Откуда стреляют? Слышу, как солдаты перекрикиваются, махая своими факелами. В одной руке у всех по щиту, а в другой по факелу. Они что, факелами планируют меня убить? Неважно! Прикрывайте господ магов и смотрите в оба, рявкнул на них сиплый голос, и тоже выставил свой щит, стоя перед магами. Весело. Но я опять за их спинами. Магов пока не спешу добивать. Все же они так прикольно стонут. Пусть помучаются за ту подлую атаку. А вот один маг вроде очухался. И поднял свой посох над головой, чтобы осветить всё вокруг. Полетела сразу моя потеряшка, и нет у него больше посоха. Тоже мне фонарём решил стать. Хм. Э, он упёртый. Теперь достал из кармана круглый камень и тоже поднял его над головой. Ну ладно. Камень зажёгся, освещая всё вокруг. А парень тут же умер от разрывной стрелы в лоб. Его мозги забрызгали всех рядом стоящих, и одна девушка истерично заорала: "А нет, это не девушка. Смешной и порянька голосок. Такому в темноте в баре не наливать, а то могут и перепутать. А вот и подкрепление идёт. Из одного прохода слышу топот и гул. Гномы? Нет, люди. Нафиг людей? В них отправляются три стрелы огненного удара, и с потолка на нас всех падает каменная крошка. Опасно здесь баловаться такими стрелами, как бы не случился обвал. Почти всех удалось убить, а тех, что нет, Не страшно. Они валяются или ранены, или без сознания, но те, что погибли, очень даже не зря. Теперь я знаю, что в ту сторону идти не стоит. Проблема в том, что с другой стороны находятся два прохода, и в каждый из них бежали люди, которых я видел, как только сюда попал. Куда идти дальше? Я не знаю и думаю, что маги мне тут тоже не подскажут. "Рафмах, ульдаран!" выкрикнул Лёжа старый маг. который я совсем забыл. Его слова вызвали страшную вспышку, которая залила почти всю пещеру. Меня, конечно, сразу ослепило и ни хреново так. Но я запомнил раньше примерное расположение пещеры и быстро отбежал к стене. Блинк толком применить не могу, так как он работает только по взгляду, а у меня сейчас в глазах лишь белые полоски и звёзды мельтешат. Как же это неудачно вышло. Если они испепелили мои глаза, То я там щу и по памяти пущу в них буйство в йоге. Там, кричит старый маг через боль, и я понимаю, что там это место, где я сейчас стою. Воины забряцали доспехами и, судя по звукам, быстро приближаются ко мне. Единственное, что я мог придумать в этой ситуации, достал свой монструозный двуручный меч и принялся махать им во все стороны. Фикту, ко мне подойдёт. Звякнула тетива. И мой артефактная защита удачно отбила чужую стрелу. Вот это уже плохо. Нок моей при большой радости зрение стало быстро возвращаться. А вот для людей здесь радости было мало. Мне, видимо, действительно пропало. Эта магия не только ослепила, но и снимала её. Какая подшивая магия. Надо будет запомнить, что такой навык тоже может быть в нашем мире. Блин, к людям и одним взмахом сразу двое лишается жизни. Ещё взмах, и ещё четверо умирают. Потом я смог накинуть на себя невидимость. И так, как повсюду было темно, я блинком отошёл на приличное расстояние. Прошло ещё несколько минут, и от солдат не осталось и следа. А теперь пришла очередь магов. Они как раз очухались и бросились на помощь к старику, которому стало хуже. Он, видимо, потратил много маны и сил на ту хреновую вспышку. Ну что ж, достаю хрустальную стрелу и прицеливаюсь с хищной улыбкой. решила пора им отомстить. Это конец, Торгольд. Вытер тяжёлые капли пота с морщинистого лба массивный гном. Мы не успеем довести всех до нашей последней крепости. Сказав это, гном окинул взглядом длинную вереницу своих сородичей, которые со всеми своими пожитками пытались добраться до убежища, как они думали. Хотя, по правде говоря, многие знали, что этот твердыня не диспасение, а могила, но они были не против, если это так. В Харт Маджария, лежали кости их предков, и эта земля была освящена для каждого гнома. В далёкие времена, как гласит их легенда, именно с этого места вышел их народ, покинув глубинные недра ради лучшей жизни на поверхности. Там он, вероятно, и прекратит своё существование. Знаю, Дримур погладил свою длинную бороду, крепкий свидугном, и тоже окинул всех усталым взглядом. Люди уже совсем близко, а мы сейчас слишком уязвимы. Они легко перебьют всех наших женщин и детей, пока те в пути. Прошу прощения за вмешательство в разговор старших, влез молодой гном. Мы оставили две сотни наших воинов в начале Недр. Может, они смогут задержать хуманов? Может и смогут. Но гномы не привыкли полагаться на случай. Их жизнь научила отталкиваться от худшего варианта, чтобы быть всегда готовым к любым испытаниям. Может и смогут, а может и нет, расплывчато промолвил Дримур, не спеша забивая свою трубку табаком и с наслаждением затягиваясь. Горы шепчут, что люди уже близко. А они верите им, у меня нет причин. Людей много, и в этом и главная сила. Думаю, нам придётся оставить всех свободных мужчин здесь, которые дадут нашим матерям, дочкам и жёнам время для того, чтобы укрыться в наши твердыни. В их кругу собрались доверенные гномы, и они могут принять такое важное решение. Даже Баларин, которому едва исполнилось 18 циклов. Но он по праву заслужил место среди них, доказав это своим острым умом. Не зря его отец был одним из 12 советников клана, от которого сейчас осталась лишь жалкая горстка. Воины смотрели с болью в глазах на своих сородичей, находящихся на ногах уже четвёртой сутки без сна и отдыха. Торопить их не получится, и придётся оставить тех, кто не сможет больше быстро идти. А для гнома хуже быть не может, чем оставить своего брата в беде и особенно в смертельной. Римуру, как сын лидера клана, придётся сделать сложный выбор, дано сердце у него было легко. Он знал, что все поддержат его решение, потому что это будет самым лучшим выходом. Собирайте всех, кто может держать оружие в руках, кроме раненых. Мы остаёмся здесь и прикроем остальных, огласил он своё решение, чем вызвал радостный гномей гул. Он повернулся к своему наставнику и спросил его: "Торгвальд, Ты ещё не восстановил свою ману. Торгульд хитро улыбнулся. На парочку заклинаний хватит. Можешь рассчитывать на старика, положил он руку на плечо сыну своего покойного друга. Мой посох и моя жизнь всегда с тобой. До конца, произнёс он сакральные слова для воинов их клана. До конца! Взревели гномьи глотки, поднимая над головой топоры. Так они и сделали. Как решили. Женщины и детей отправили вперёд в убежище. С ними пошёл только один маг, который должен открыть врата с помощью рунного ключа. А ссами расположились в главном проходе, в котором и примут свой последний бой. И они уверены, что этот бой будет легендарным. А потому им не стыдно будет встретиться в чертогах с предками. А дети, смотря в глаза своим отцам, гордо молвят: до конца. Как и гласят законы предков: живи до конца, сражайся до конца, люби до конца. Да сколько ж из десятих людей бродит. Я должен, Маттео, найти и оберегать каждого долбаного нискорослого гнома, как зенницу ока, а я уже третий час нахожусь в этой мрачной пещере и отстреливаю людей. Какого хрена они всё прут и прут? Разве не могут понять, что их здесь ждёт только смерть? Ещё и забегает сюда небольшими группами. Да что там говорить? Если я уже их телами завалил почти весь проход, я даже одного решил отпустить и приказал ему передать другим, что теперь здесь нет прохода. До да с меня уже голос, слышимый только мне одному, ржёт вовсю. Мне хотелось не расвалить отсюда, но эти мудаки ведь сразу в спину ударят. Я проверил, откуда они приходят. Там очень узкие коридоры и много ответвлений, по которым те не могут отправить сюда большие группы. Маги Фани, кстати, уже не посылают. Подумаешь, что к 30 прирезал. А чего они своими барьерами меня бесят? Сижу сейчас на каменном выступе и откровенно скучаю. Прошло уже 20 минут, а новые люди не идут. Я только подумал, что всё закончилось и наконец-то смогу отправиться по метке к Гворику, который далековато уже отбежал, как вдруг мне послышался невнятный шум. А это кто ещё такие? Факелы осветили тускло вдалие. А в зал зашли три невединки. Они были облачены в чёрную кожу, и оружие на них навешано солидно. Только потому, как они тихо передвигались, можно предположить, что это профессионалы своего дела. Шаг ровный, плавный, словно не ступают по земле, а плывут. Переговариваются они жестами. Раз так, то значит, хорошо видят друг друга в темноте. Я тоже, к слову, их вижу, а вот они меня нет. Они оглядели поле битвы и стали внимательно рассматривать тела, лежащие на земле. Один из них указал на стрелы, которыми были убиты большинство лежащих здесь людей. Его напарник и молча кивнул, соглашаясь с ним, и они принялись выискивать взглядами лучника. Да только куда им до меня? У них не видимость четвёртого, максимум пятого уровня, ухмыльнулся я. Был бы здесь Жорик, тоже посмеялся бы с них. В руках у них сперва были кинжалы, Но они их быстро сменили на маленькие ручные арбалеты, в которых стрелы магии не фанили. Вообще вся их экипировка была без капли магии. Скорее всего, это для того, чтобы их не могли учуять другие маги. Но совсем не похожи они на них с по виду. Думаю, что с ними нужно быть осторожнее. Стал размышлять, как поступить, и очень быстро всё придумал. В руко лук и разрывная стрела, которая сразу отправляется в ближайшего комне человека, попадая в грудь. И она вместе с бронёй получается честное повреждение. Броню теперь повторно использовать невозможно, а клинцы сразу умер. Не теряя времени, создаю двойника, который держит в руке лук и бежит в другую сторону от меня. Просто с молниеносной скоростью он ловит два болта и сразу растворяется в воздухе. До них дошло, что это ловушка, но было уже поздно. Стрела пробивает голову ещё одному, роняя его тело на землю. Остались мы с последним невидимкой один на один. Менярсе ещё не видно, и парень лет 25 начинает нервно крутиться на месте, оглядываясь по сторонам. Арбалет он уже отбросил и теперь держит в руках два пинка. Захотелось девнуть, настолько всё скучно. Достаю простую стрелу и ставлю точку в его жизни. Она летит прямо к нему в голову, и он отбивает её. "Даже так?" приподнял бровь от удивления. "Неужели у нас тут появился настоящий ниндзя, который ловит пули зубами?" Что ж, сейчас проверим, насколько он хорош. Сосед, доступный мне скоростью, начинаю поливать его стрелами, при этом перемещаясь блинками вокруг него. Поисперво отлично всё получается, а когда он пропустил одну стрелу в руку, а вторую в ногу, то не выдержал и кинул два серых мешочка на землю, вызвав домовую завесу. Но для моего взора это не помеха. Ещё одна стрела летит в его бок, другая пять в руку, но вторую И парень поплыл. Его скорость стала падать, и несмотря на то, что я стреляю не в него, а рядом, но он их продолжает на автомате отбивать. Хотя должен понимать, что они прилетят мимо. "Покажись!" кричит он в полном отчаянии и злости голосом. "Кто тебя послал? Ты в курсе, что тебя исключат из гильдии из-за нападения на нас? Мы посланы самим Гангазором". "Таким он мне нравится больше, похожим на загнанного в угол зверя, который угрожает и козлярит своими связями". Начинаю смеяться во весь голос и блинком оказываюсь прямо перед ним, а потом наношу ему размашистую плевуху. Твой гангазор против системы ничто, говорю ему в лицо и резко отпрыгиваю назад, уворачиваясь от укола. Хорошая попытка, но ты уже труп. Предыдущая стрела была стрелой ядовитого укуса. Он синеет, из рта начинает струиться зелёная пена. Хм. А раньше я такого не видел. Но ничего, он всё равно умер, так и не успев мне ответить. А хороший получился из него актёр. Я ему две руки пробил, а он изображал, что не может ими двигать, в надежде, что я подойду поближе. Я подошёл. Но был готов, и не зря. Такс, эти все издохли. Кто у нас следующий? Собрал всю их экипировку и пошёл на встречу новым гостям. Мне уже начинает нравиться эта локация. Мясо само идёт ко мне. Недалеко от входа в гору в удобном королевском шатре сидели двое. Орвик, как ты думаешь, ещё долго, лениво спросил граф о Кавион своего союзника. Если к нам успеют добраться до своей Тюрдении, то это займёт несколько дней, скучающим голосом ответил ему герцог Орвик. Тогда недолго, довольно кивнул граф и снова отпил вино. Я же устал торчать в этом месте. Хочу вернуться во дворец и принять ванну в горячем источнике с парочкой симпатичных служанок. На его слова Орвик отреагировал тем, что отложил свою книгу в сторону, которую до этого читал, и поправил очки, стоившие как годовой доход небольшого баронства. "Почему ты в этом уверен, позволь узнать?" решил прояснить он непонятные ему моменты. "Или ты так уверен в наших рекрутах?" Ха -ха -ха", рассмешили его слова графа. "Конечно, нет." Рекруты это простое мясо. Они даже меньше двух лет обучались. Просто я отправил туда группу магов. Думаешь, что студенты неофиты с ними справятся? Приподнял бровь Орвик, зная, с кем им придётся иметь дело. Загнанный в угол гном особенно опасен. Не стоит списывать их со счетов. С ними настоящие младшие маги с большим боевым опытом, похвалился граф. Но огнам автоже могут быть опытные маги, напомнил ему Орвик. А ещё я поставил настоящих, обученных волчеров, которые служат моим королевству не один десяток лет, не сдавался граф Винамы под землёй втрое опасный не любил Орвик слишком самонадеянных людей. Такая игра слов понравилась графу, и он был уверен в своей победе. Впрочем, не только в этом он был уверен. Согласен, отпил он ещё немного вина и сделал вид, что задумался. А как тебе сотня личной гвардии короля? Орви расширил глаза от удивления. Его король тоже выделил ему не одну тысячу сильных воинов, но рекомендовал не угробить их. Он бы не рискнул пустить их одних без личного присмотра, ведь за такое могут не посмотреть, что ты, граф. Ты рисковый, констатировал факт мужчина, улыбаясь. Не больше твоего, вернула ему улыбку Акавион. Не люблю проигрывать, а ещё тянуть время. Нам их разбили, и у них не осталось ни земель, ни замков. Это да куда они идут? Это заброженное твердыня времён первой святой. Никто толком не знает целая она вообще. И нам и постройка и развалится, скорее небо треснет, и с него нам на голову свалится голая свитая, хотнул Герц. Да ты прав. Мне тоже не нравится здесь торчать. Нужно было сразу ко мне подойти. Я тоже отправил бы кого-нибудь посильнее простых новобранцев. Ну что ты, отмахнулся небрежно граф. Как можно было отвлекать тебя на такие пустяки? Я отправил туда ещё послушников Гонгазора. Даже так, удивился Герцог. Твой король решил подойти к делу со всей серьёзностью. Да ты не думал, что будет, если хотя бы один из них погибнет? Я понимаю, что это маловероятно, они те, которых невозможно обнаружить, разве что поверницы трупов на всяже. Гарион сидел, довольный произведённым впечатлением, и потянулся к новой бутылке игристого вина. "А что там думать? Ты сам знаешь, что один из них стоит как всё баронство. Мне тогда голову снесут, это в лучшем случае", выдавил себе криво улыбку мужчина. "Да только вы с тобой реалисты. Так оно просто не может случиться, иначе миру придёт конец. Невозможно, чтобы сразу троих послушников убили. Ах, троих!" Теперь Герцогев Праду был впечатлён и отдал победу в этой игре слов графу. Слушай, Дримур, а это нормально, что мы торчим здесь уже 12 часов и пока никто не пришёл, спросил Торгвельд нахмурившись. Не могу дать ответ, помедлил сказал старик маг. Горы шепчутся тоже, на всякий случай уточнил обеспокоенный Дримур. А, «Да, кинул Торгвельд. Одно и то же. В горы пришла смерть. Это странно. А ещё горы начали смеяться, а это бывает только тогда, когда умирает много людей. Да сколько можно, не выдержал молодой баларин. Вы что, не слышите? Вот только что было. Я клянусь своей будущей бородой, в том углу что-то чавкало. Но мы стали переглядываться между собой. Они за последние несколько часов уже пару раз проверили и никого там не нашли. Кажется, молодого просто сдают нервы.